Глава третья Аттелио Капилляру судили за государственную измену. Так определил его поступок Данте Бутафучи. Все население Страмалетта набилось в Залмырии, не вполне понимая, всерьез ли это или всего лишь фарс. Не разбираясь в тонкостях политики, люди находили совершенно естественным, что после падения Муссолини Аттилио занял место Марио, а по возвращении Дучи Марио занял место Аттилио. Они не видели, в чем состоит преступление в такой чехарде, подсказанной здравым смыслом. Комиссар восседал за деревянным столом между Пицце и Барбьере, играющими роли присяжных. Так как учительница снова отказалась явиться, Петру Массачо, умеющий читать и писать, был назначен секретарем, несмотря на его протесты. А Тилио, главный обвиняемый, Стоял у стены справа. Между ним и трибуналом на скамье смирно сидели его сообщники, да белились и бунаки. Карабинер с ружьем сторожил подсудимых. Эта история выходила за рамки понимания крестьян. Однако сам процесс судебного разбирательства так напугал их, что они, рабев, хранили молчание, наблюдая за происходящим. Данте Бутафочи наслаждался с затаенной гордостью, созерцая мужчин и женщин, согнутых его железной волей и ловящих каждое его слово. Впервые он ощутил себя важной персоной. Это было чертовски приятно, и он пожалел, что бедная леантина не может любоваться им в такой момент. Данте с царственным величием, Обвел взглядом встревоженные лица, но тут же покраснел, поймав ироничную улыбку Карабинера. Этот тип явно не принимал его всерьез. Данте почувствовал себя оскорбленным и решил для себя, что отомстит Джузеппе сразу же по возвращении в Фоджу. Вдохновившись этой мыслью, он торжественно начал свою речь. «Жители Страмолетто!» Он немного помолчал, чтобы оценить тишину, наступившую после вступления. Затем продолжил. «Вы знаете, зачем мы здесь собрались. Мы должны вместе осудить Аттелио Капилляро, изменившего родине и дучи. Мы не можем проявлять малодушие, даже когда враг отступает по всем направлениям». Пушечный выстрел громче предыдущих прервал речь Данте, и Бонакки воспользовался паузой. «Если враг отступает, сеньор комиссар, почему выстрелы усиливаются?» Поставленный перед констатацией очевидного факта, Бутафочи не нашелся, что ответить. Реплика трактирщика вынуждала признать противоречие, которое беспокоило и его самого несмотря на доверие к официальным сообщениям. Он неловко вывернулся. «Замолчите, бонаки, вы будете говорить, когда я вас спрошу. Вызывается свидетель Марио Виничье». Марио вышел вперед. «Вы являетесь мэром Страмолетто?» «Я был им, сеньор комиссар. Вы им являетесь и сейчас. Никто не имеет права сместить вас с должности» на которую вы были поставлены доверием ваших сограждан». Польщенный Веничью согласился. «Это точно». Пьедро Массаччо прервал допрос. «Я должен все это записывать?» Данте с жалостью посмотрел на него. «Вы должны записывать все, что здесь говорится». «Это невозможно!» «Почему?» «Вы говорите слишком быстро!» «Значит, пишите быстрее, Марио Винничьё, расскажите нам, что происходило после двадцать пятого июля». «Так вот, сеньор комиссар!» Из толпы раздался угрожающий голос Бьянки. «Будь осторожен, Марио, когда станешь говорить про мужа моей двоюродной сестры». С другого места поднялась растроганная Лаура. «Спасибо, Бьянка, у тебя доброе сердце». «При всех благодарю тебя!» Тут вскочила и Бьянка. «Не переживай, Лаура, к чему нам ссориться? Ведь мы почти родные сёстры!» «Я и не собираюсь ссориться с тобой, особенно из-за пустяков!» «Только мужчины могут интересоваться такими глупостями!» «Бьянка, завтра я делаю пиццу! Придёшь отведать кусочек вместе с нами?» «Хорошо, я зайду вечером, утром у меня стирка!» бутафочи был совершенно сбит с толку. Ему понадобилось некоторое время, чтобы осмыслить услышанное, и он не сразу нашел нужные слова, чтобы прекратить бабскую трепотню во время судебного заседания. Его привел в чувство вопль массача. «Я не успеваю! Вы не могли бы приказать им говорить помедленнее, сеньор комиссар?» Вне себя бутафочи грохнул кулаком по столу. «Хватит!» «Это скандал! Провокация!» «Массачо! Идиот! Вы не должны записывать ничего, кроме моих вопросов и ответов на них! Понятно?» «Харабинер! Слушаюсь! Первого или первую, кто будет мешать вести допрос, выгоняйте за дверь, а я наложу штраф в тысячу лир!» Немедленно воцарилась мертвая тишина. В Старомалетто немного найдется людей, располагающих подобной суммой. Бутафочий оглядел укращенную публику. Я слушаю вас, Марио Веничье. Я еще не знал, что Дучи в тюрьме, когда Тилио пришел в мырию, где я разговаривал с моими помощниками Венадзе и Бергаси, Он сказал, Марио слышал новость, то его не прогнали пинком под зад. Будовочи подпрыгнул. Он так выразился? «Э, кажется, да. Может быть, вместо пинком под зад он сказал, достаточно. Продолжайте. Он сказал, если не хочешь драки, вали отсюда сам, пока тебя не выгнали силой. И вы ушли, не сопротивляясь. Раз дучи свергли, я не видел причин настаивать, верно? То есть вы не убежденный фашист? Ну, почему же? Просто я не хотел бы жертвовать собой ради этого. Еще я хочу сказать, что Аттилео вел себя очень корректно. Мы зашли выпить по рюмашке в тракте Бонаки и там договорились не причинять друг другу неприятностей. «Марио Виничьо, вы трус! Вы так считаете?» «Тем не менее, у меня нет времени проводить новые выборы, и вы снова возвратитесь в мэрию. Я займусь вами после победы!» «Если не возражаете, сеньор комиссар, я предпочел бы подумать над вашим предложением два-три дня. Почему?» чтобы узнать, кто первым войдет с тормалетта, американцы или немцы. Данте Бутафочи выпрямился, простирая карающую десницу. «Марио Веничье, у меня горячее желание арестовать вас за покушение на нормальный дух населения. Из-за таких, как вы, Италия переживает тяжелые времена, вернитесь на место». И не попадайтесь мне на глаза. Этого я и хочу. Аттилио Капилляро. Я здесь. Атилио занял только что покинутое Марио место. Вы слышали показания Виничью? Что вы можете добавить? Ничего. Значит, вы признаете вышесказанное? Да, все было так, как он сказал. Когда я узнал, что мы, наконец, избавились от Дучи, попрошу выбирать выражение. Но это правда, хотите вы того или нет. Так вот, я сразу подумал, что Марио должен уступить мне место, потому что я представляю другой режим. По крайней мере, у нас есть чистосердечное признание. И вы нашли сообщников для совершения гнусного переворота? Да. Добились и бунаки, только подчинялись моим приказам, одни бы они до этого не додумались. Сидящие на скамье сообщники оживились. Булочник не мог сдержать своих чувств. Ты святой, Антилио, а трактирщик уточнил, таких как ты больше нет. Комиссар заставил их замолчать, прежде чем вынести заключение, состав преступления на лицо. «Аттелио Капилляру, вы обвиняетесь в противозаконном насильственном захвате мэрии Страмалетта при помощи подстрекаемых вами людей. Можете ли вы что-либо сказать в свое оправдание?» Массачо, истекающий потом от невероятного усилия, простонал. «Как это пишется?» «Что?» «Да это слово, которое вы только что сказали». Подстрекаемые. под ка е мы е Я повторяю капилляру. Вам есть что сказать в свою защиту? Нет, только я не понимаю это слово, которого я не знаю и которое массачи не умеет писать. Неважно, кто-нибудь хочет выступить в защиту обвиняемого, прежде чем суд вынесет приговор. Жители Страмулета смущенно переглядывались. Они могли бы многое объяснить, хотя бы то, что Оттилио был всеми уважаемым человеком. Но они не умели правильно выражать свои мысли, тем более перед публикой. Они стыдились того, что не могли прийти на помощь товарищу, и большинство из них прятало глаза. И тут на сцену выступил презревший устав карабинерка. И спокойно объявил, «С позволения трибунала я буду защищать от Капилляру». Комиссар на секунду застыл от удивления. Затем он принял это за неудачную шутку и возмутился. «Вы — карабинер!» «Так точно, сеньор комиссар. Я хорошо знаю закон. Именно я слежу здесь за его соблюдением». По-моему, ваше поведение в этой истории не соответствует требованиям закона. Это потому, что закон 25 июля существенно отличается от закона 26 июля, прежде чем снова стать таким же сегодня. У вас странное представление о долге Джузеппе Горджулло. Вы отчитаетесь об этом перед вашим начальством? Легкая рябь пробежала по волнам аудитории. Этот карабинер отчаянный малый. Правда, что человек, переживший такое несчастье, не может остаться таким же, как все. Он ничего не боялся. В этот миг Бутафучи заметил, что Оттилио держит в руках ружье, которое ему вручил на хранение карабинер. Он завопил в ужасе от мысли, что обвиняемый может выстрелить в него. «Вы дали ружье Капилляру, чтобы он укокошил весь трибунал?» Пиццы и Барбери выхватили револьверы, а Тилио поспешно бросил ружье, которое с шумом грохнулось на пол. Данте перевел дух. «Что с вами, Карабинер? Вы его сообщник или просто ненормальный?» — Ружье не заряжено, сеньор комиссар. — А? Хорошо. Ладно, я вас выслушаю, только покороче. Мика и Сальваторе, найдя школу закрытой, гуляли по деревне. Гул нанады отвлек их от детских игр. Им захотелось поближе посмотреть на сражение, на настоящих солдат. Они перебегали от холма к холму прислушиваясь к иху выстрелов. Так они дошли до грота трех фей. Это было излюбленное место влюбленных парочек, скрывавшихся от любопытных односельчан. Войдя внутрь, дети обнаружили труп Лючана Криппа, лежащий на постели из листьев и трав. Они уже достаточно знали о жизни и смерти, и увиденное не испугало их. Поглядев на перевязанную голову мертвеца, Сальваторе изрек. «Он некрасивый!» Они убежали в припрыжку, довольные своей жизнью в целом и настоящим моментом в частности. Внезапно Мика остановилась и знаком приказала брату не шуметь. Заинтригованный, Сальваторе приблизился на цыпочках. Они находились совсем близко от дома Криппа. И Мика указала брату на человека, который, низко наклонившись, что-то разглядывал на земле. Девочка прошептала. «Это Вергилий! Что он тут делает?» Время от времени сапожник выпрямлял спину, чтобы оглядеться по сторонам. Дети увидели, как он прыгнул к большому кусту, оглядел поломанные ветки, потом отошел и погрозил кулаком в сторону дома. «Ты знаешь, что он делает, Мика? По-моему, он ищет следы». «Это правда. Вергилий лучший охотник в округе». Теперь человек всем видом выражал бурное ликование. Он быстро зашагал прочь от дома. Мика догадалась. Он идет по следам тех, кто нес Дона Лючана. Она не ошиблась. Гергилий знал, что Криппа умер насильственной смертью. Увидев пустую кровать в комнате усопшего, он догадался, что вдова действует заодно с остальными. Ярость помешала ему ясно выразить свои мысли, и полицейские усомнились в его словах. Но если Капилляру, Винничью и их дружки вообразили, что обвели его вокруг пальца, Они здорово просчитались. Если Дона Лючана, больше нет в доме, значит, его перенесли в другое место. Но куда? Вергилий даже отказался от удовольствия услышать приговор, вынесенный Капилляру, Дебеллису и Бонаки, чтобы продолжить охоту. Он должен найти труп Криппа и предъявить комиссару и его людям доказательство преступления. «Они быстро накажут виноватых!» Поразмыслив, он решил, что два сильных мужика, Венатце и Бергаси, отнесли труп в какое-нибудь укромное местечко. И он, Сандрино, обязан найти этот тайник. Итак, напав на след дичи, принимая меры предосторожности, чтобы не быть замеченным, вдовой или Марине Он кружил вокруг виллы, роясь, выслеживая, вынюхивая, отыскивая улику, которая направит его на верный путь. Дети Капилляра застали его в тот самый момент, когда он заметил отпечатки ботинок с каблуками, глубоко врезавшиеся в землю. Его сердце учащенно забилось. Здесь прошли люди, неся что-то тяжелое. И еще... Куст с поломанными ветками. Так и есть. Отныне ему оставалось только не пропускать знаки, которые приведут его к дону Лючана. Дрожа от нетерпения, он бесшумно вступил на тропу мести. Вергилий был так увлечен преследованием, что не почувствовал присутствия детей. Когда он удалился, Мика тихо проговорила. «Он идет в грот трех фей». Они оба слишком хорошо знали охотничье чутье сапожника, чтобы сомневаться в исходе дела. Девочка решила, следуй за ним на расстоянии, но не попадайся ему на глаза, а я побегу, предупрежу папу. Она незаметно выскользнула из сада и понеслась в страмалетто. Добежав до первых домов деревни, Мика столкнулась со старшим братом Джанни. Тот, боясь не сдержать эмоций, ушел из мэрии, где судили его отца. Малышка ввела его в курс дела. «Ты правильно поступила, Мика. Я горжусь тобой. Я пойду к Сальваторе, а ты предупреди Бенадце и Бергаси. Остальные не смогут выйти из мэрии». На суде Джузеппе завершил свое выступление. В общем и целом речь шла о соглашении. Не было ни столкновений, ни насилия, ни угроз. Капилляру и Виничю решили, что в нынешних условиях предпочтительнее отдать должность мэра Оттилео. Со своей стороны я не нашел нужным вмешиваться, так как я должен в первую очередь следить за порядком, а порядок нарушен не был. Неужели, сеньор комиссар, фашистское правосудие должно обрушиться на головы бедных крестьян, которые не отличаются тонкостью ума, как жители Фоджи. Данте кусал губы от досады. Он догадывался, что карабинер насмехался над ним. Без тени улыбки Джузеппе наставлял на путь истинный виничо, от которого теперь нельзя было ожидать жалобы на своего земляка. Какая глупость была позволить этому проклятому карабинеру говорить, Бутафочий может выносить приговор с собственной властью. Но, оставаясь в душе порядочным человеком, комиссар в душе оправдывал доводы самозванного адвоката. В самом деле всего лишь крестьяне, чья жизнь не блещет роскошью. Неужели и он будет угнетать их? Леонтина не одобрила бы его. Терзаемый угрызениями совести, Данте не обратил внимания на маленькую девочку, которая проскользнула в зал и вскоре вышла оттуда в компании Винцца и Бергаси. Ему пришлось признать свое поражение. Вы закончили? карбинер поклонился. В этих условиях, принимая во внимание, что поступок был совершен большей частью по глупости, они из намерения повредить режиму суд выносит суровое осуждение марио виничью викторию бергаси бенито вадца и Сандрину вергилию за то что они не сумели защитить свои посты и приговаривает отильо капилляро э, к штрафу в десять тысяч лир лаура закричала иисус всемилостивый «Где нам взять десять тысяч лир? У нас сроду не было таких денег!» «Тихо! Эторе, Дебили, Сианжела, и Анджело Бунаки заплатят по пять тысяч лир!» «Да здравствует фашистская Италия! Да здравствует Дуче!» Как эхо прозвучало в зале. «Долой, Муссолини! Да здравствует Гарибальди!» Это была провокация. Вне себя Данте прорычал. «Кто это крикнул?» Поднялся старик в красной рубашке. «Это я, а если вам не нравится, то мне на это наплевать». Довольный собой, он улыбался окружающей публике. Но Питце схватил его и потащил к трибуналу. Старик возмутился. «Что за дикарские манеры?» Комиссар приказал ему замолчать. «Как вас зовут?» «Пепе!» «Не изображайте идиота! Я спрашиваю ваше настоящее имя!» Тот опустил голову с виноватым видом. «Меня давно называют Пепе!» Вмешалась бабушка Белла, стоящая в первом ряду. «Этого болтуна зовут Арнальдо Туньяти!» «Сколько вам лет, Туньяти?» Старик обернулся к Изабелле. «Ты знаешь, сколько мне лет, Белла? Тебе девяносто один год». пп призвал трибунал в свидетели. «Ну и память у молодых!» «Данте хотел исправить ущерб, нанесенный чести Дучи. «Почему вы крикнули?» «Потому что мне так хотелось». «Значит, вы антифашист?» «Я не знаю, кто я, но ваш дуча, который завлёк нас в эту бойню, отъявленный негодяй, очень жаль, что его упустили!» Старик не успел договорить, как пить, отвесил ему тяжёлую оплеуху. Чуть не убитый, Пеппе свалился на пол. Бабушка Белла вскочила с места. «Убийца, ты его прикончил!" Толпа зашевелилась грозно рыча. Пицца отступил и потянулся за пистолетом. Барбьери тоже выхватил оружие. Бутафочи не знал, как действовать. — Это и есть хваленое фашистское воспитание, — подал голос Антилио. — Бить почти столетнего старца. Бабушка Изабелла стояла на коленях около Пепе и плакала, гладя его по щекам. — Очнись, Арнальдо, очнись! «Ты не можешь покинуть меня!» Она приложила губы к его желтому пергаментному лбу. Пепе открыл глаза. «Ой, Белла, нехорошо пользоваться тем, что я без сознания, чтобы утолить свои неизменные животные инстинкты. Развратница!» «Ах, вот твоя благодарность, бессердечный Я жалею, что тебя и вправду не убили!» Они стали ругаться, чтобы скрыть охватившее их волнение, но никого нельзя было обмануть этим. Все смеялись со слезами на глазах. Пеппе помогли подняться на ноги. Обретя равновесие, он направился прямо к пицце. «Ты меня ударил?» «Да, и могу добавить, если не перестанешь поясничать. «Хорошо, тогда слушай, что я тебе скажу». Я тебя убью. Ой, как ты меня напугал. Смейся, смейся, я тебя предупредил. Тебя похоронят в Страмалетто, мой мальчик. Эти угрозы напомнили комиссару, для чего он сюда приехал. Эти крестьяне хотят посмеяться над ним и над самим режимом. Сядьте на места, заседание продолжается. Из любопытства они послушались. «Жители Страмолетта, мы приехали к вам по вызову одного из вас. Этот человек – истинный фашист, обладающий чувством ответственности. Я говорю о Лючана Криппа». Жена булочника Дебеллиса Абгустина вскочила, как ужаленная. «Сразу видно, что вы с ним не знакомы, сеньор. Этот Криппа – ядовитая змея!» «Он нам всем кровь портил!» «Почему, вы сказали, портил, вместо портит?» Августа растерялась. «Не поняла. Очень просто. Вы больше не боитесь, Криппа?» «Нет. А почему?» «Почему?» Жена булочника почувствовала, что ее завлекают в западню, но не знала, как ее избежать. «Просто так? Потому что война почти у наших дверей, и Дон Лючано, он больше не имеет значения?» Это было сказано так неубедительно, что нужно было бы приложить большие усилия, чтобы заставить себя поверить. Данте вкратчиво продолжал. «Вы не умеете лгать, добрая женщина!» «Клянусь Мадонной!» «Молчите!» «Достаточно вы поиздевались надо мной. Я скажу, почему вам не страшен Лючана Криппа!» Каждый затаил дыхание. «Потому что он мертв, и вы знаете, как он умер!» Агустина уже считала себя обвиненной в убийстве. «Нет, нет, нет! Я этого не знаю! Клянусь, что я этого не знаю!» «Тогда что вы так волнуетесь?» Вы подумали, что я сочту вас организатором преступления. Августина обезумела от ужаса. Это не я. А кто? Я не знаю. Но вы знаете, что Криппа мертв. Да. А от кого вы об этом узнали? Вы сами мне только что сказали. Оттелио захихикал, бутафочи грозно насупил брови. «Вас это забавляет, капилляру? Убит человека а для вас это комедия?» Атилю ответил, «Мне смешно смотреть, как вы заставляете бедную Августину сказать то, чего она не знает». «А вы знаете? Я никогда не имел никаких отношений с сеньором Криппа. Я его презираю, хоть живого, хоть мертвого». А воспользовалась их перепалкой, чтобы тихо исчезнуть. Раздраженный тем, что все берут слово как будто специально для того, чтобы показать его неловкость, Данте не хотел признать себя побежденным. «Лично я уверен, что Лючана Криппа мертв, и если его тело исчезло, значит, кто-то не хочет, чтобы я увидел, каким образом он ушел из этого мира». Правосудие, которое я представляю, не позволит себя дурачить. Слушайте меня внимательно. Я заставлю вас всех поклясться на Библии. Увидим, кто из вас рискнет пойти на клятво преступления. Аврора Винничью отказалась идти с родителями в мэрию. Ничто для нее не могло быть важнее, чем ее собственное горе. Если капилляру приговорят, для них с Джанни все будет кончено. От такой перспективы ей хотелось умереть. Но она обещала маме, что не будет огорчать ее. Сначала Авроре захотелось побыть одной, но теперь одиночество давило на нее. Накинув на голову шаль, она вышла в опустевшую деревню. Ноги сами привели ее к школе. Феличана Коралла практически никогда не покидала это здание. Аврора любила учительницу за ее неизменно доброжелательное отношение ко всем. Она нашла толстуху в кухне за рюмкой на стойке. «Смотри-ка, вот и малышка Аврора. Что же ты не пошла в мэрию со всеми вместе?» Не в силах вымолвить ни слова, девушка только покачала головой. Феличиана пристально посмотрела ей в глаза. «Что случилось, девочка?» Гостья залилась слезами. «Я так и знала. Садись, детка, и рассказывай». Когда Аврора закончила свою исповедь, учительница воскликнула. «Твой Джанни просто глупец, и я ему скажу это, как будто ты отвечаешь за глупости своего отца. Подожди немного». Я разберусь и с тем, и с другим. Прежде всего, Аттилю не расстреляют. Я видела комиссара. Он не тот человек, который будет убивать кого ни попадя. Он любит равиоли а Девушка удивленно подняла глаза. Не делай такой глупый вид, девочка. Если человек неравнодушен к вкусной еде, то он не может быть злым. «Поверь моему опыту. Вот слезки и иди погуляй. Подумай о чем-нибудь другом. Получишь ты своего Джанни, будь спокойна. Только потом не жалуйся, что я вас свела». «О нет, никогда!» Аврора покинула дом феличаны Коралла с просветленным лицом. Она испытывала огромное доверие к Филичане, к ее власти над жителями Страмулетта. Ведомая воспоминаниями, она пошла по дорожке, ведущей в грот трех фей. Как часто она встречалась здесь с Джанни. Внезапно она увидела тело, лежащее на охапке травы, и вскрикнула от испуга. Но любопытство пересилило. Она подошла ближе и узнала Джанни. На этот раз она закричала от отчаяния, сочтя его мертвым. Этот вопль заставил парня тут же вскочить на ноги. — Ты что, с ума сошла? Ты... ты не умер? — Хорошенькая мысль. Сначала скажи, что ты здесь ищешь? — Тебя. Джанни был тронут, хотя старался скрыть это. Он смягчился. — Послушай, Аврора, то, что я тебе говорил, правда. Если твой отец причинит вред моему, «Между нами всё кончено. К тому же, если расстреляют моего отца, я убью, Марио. Ты отдаёшь себе отчёт?» Она не могла отдать себе отчёт ни в чём. Она слышала, как об убийствах говорят люди, которые до того, несмотря на все споры и крики, любили друг друга. «А сейчас, Аврора, тебе лучше остаться здесь. Ты мне нужна». Она была счастлива повиноваться и не требовала объяснений. Карабинер стоял перед трибуналом. «Джузеппе Горджула, вы присягнули на Библии. Тщательно взвешивайте каждое слово, прежде чем отвечать». «Лючана Криппа, мертв?» «Понятия не имею». «Ваше несерьезное поведение может стоить вам работы». Вергилий сказал, что именно вы обнаружили тело. Массачо возразил, «Это неправда, Вергилий грязный обманщик. Надо сказать, сеньор комиссар, что в то утро я возвращался от своей сестры, которая живет в Вискаро, где она содержит маленькую ферму со своим мужем, которого зовут Луиджи Сирано, от которого у нее двое детей». «И что с того?» «Ну, я думал...» «Замолчите». «А, хорошо». Карабинер продолжал. «Если труп Лючана Криппа был принесен к нему домой, то он бы находился там сейчас, разве не так?» «Не увиливайте от ответа! Вергилий сказал правду, да или нет?» «Вергилий полоумный, все это знают». «Значит, вы отрицаете?» С вашего позволения, сеньор комиссар. Ладно, я вас предупреждал. А Тилио Капилляро на сцену выступил соперник Марио. Что вы знаете о судьбе Лючана Криппа? Он не входит в круг моих друзей. Не сомневаюсь, он был настоящий патриот, а не предатель, как вы». Я никого не предавал, потому что я всегда был в оппозиции правительству. Я был бы предателем, если бы кричал «Да здравствует Дуче, «Да здравствует Гарибальди!» Бутафочий, не привыкший еще к выходкам ПП, приказал выставить его за дверь. Пиццы с радостью выполнил приказание. И не вздумай возвращаться, не то получишь пинком под зад. «Зато ты уедешь из траммалетта ногами вперед!» Покончив с инцидентом, комиссар вновь принялся за оттелю. «Я запомню ваше признание. Его будет достаточно для любого наказания, если только над вами не висит более тяжкое обвинение». «Какое обвинение?» «В убийстве, Лючана Криппа». «Поживем, увидим». «Увидим. Поверьте мне, увидим. Итак, вы утверждаете, что ничего не знаете о судьбе Лючана Криппа?» «Не знаю и знать не хочу. Чихал я на него». «Выбирайте выражение, или мои помощники научат вас хорошим манерам». «Марио Виничье». Настала очередь бывшего и нынешнего мэра Стармалетто. «Лючану Криппа был вашим другом, не правда ли?» Не сказал бы, сеньор комиссар. Однако он был хорошим фашистом? Да, но также и хорошим мерзавцем. Я не собираюсь выяснять особенности его характера. Меня интересует, жив он или мертв. А если мертв, то каким образом он умер? Ясно? Для вас, конечно, ясно, сеньор комиссар. Что касается меня, то я давно уже не видел Криппа. «Это надо доказать!» Резко распахнулась дверь, и появился Вернилий, истекающий потом с блуждающим диким взглядом. Он прохрипел. «Я нашел!» Барбери вскочил, подбежал к сапожнику, взял его за шиворот и потащил к трибуналу, невзирая на возражения, которые пытался произнести бедняга, наполовину задушенный, Железной хваткой полицейского. Комиссар обратил строгий взор к вновь прибывшему. «Кто вам разрешил нарушать ход судебного заседания?» «Но я! Я его нашел!» «Кого?» «Лючана Криппа!» Дрожь волнения пробежала в публике, и даже карабинер бросил обеспокоенный взгляд на Антилио Капилляру. «Где он?» «В гроте трех фей!» «Что он там делает?» «Ничего, сеньор комиссар, он же мертвый, как я уже имел честь вам сообщить!» Данте наслаждался минутой триумфа. Медовым голоском он поинтересовался у карабинера. «Итак, сеньор карабинер, устав не обязывает меня патрулировать грот трех фей!» «Очень жаль!» «Никто, конечно, не сможет мне объяснить, как туда попал труп. Сам пришел, очевидно». Не подозревая, что настал решающий момент, в зал тихо вошел Падре. Данте заметил его. «Падре, подойдите сюда». Немного настороженный, Дон Фауста вышел в первый ряд. «Вы знаете, Лючана Криппа, как и всех моих прихожан». «Когда вы его видели в последний раз?» Священник закрыл глаза, прося Бога простить ему ложь во спасение паствы, за которую он несет ответственность. «Довольно давно, сеньор комиссар». «Да? А вы, случайно, не слышали о том, что он умер?» «Я думаю, вдова сообщила бы мне об этом». Больше Вергилий не мог вынести, он встал перед доном Фауста. «Я уважаю вашу сутану, падре, но все-таки вы ничтожный обманщик!» Возмущенная, ох, пронеслось по рядам. Дон Фауста с достоинством смирил взглядом сапожника. «Мне кажется, ты не в своем уме, Вергилий». «Вы хотите заставить других думать так про меня? Но я правда нашел Криппа, слышите? Я его нашел!» Терпение не являлось главной добродетелью падры. «Ну и забери его себе!» — гаркнул святой отец. Уверенность в своей правоте придала сапожнику храбрости. «Вы думали, что хорошо его спрятали, но вы не знаете Сандрину Вергилия, лучшего охотника в этих местах. Я обнаружил ваши следы, и они привели меня прямо к гроту» перепалку встрял Бутафучи. «Значит, вы не знали, что Лючана Криппа умер, падре? Кто может что-то знать в этом несовершенном мире, сеньор комиссар? Я, и я вам гарантирую, что ваша сутана не защитит вас, если окажется, что вы приложили руку к этому преступлению. Не понимаю, о чем вы? Неужели?» Дело проще простого. Умер человек. Умер он своей смертью или был убит. Но это не вся загадка. Его переносят домой, как и положено. И когда я прихожу, там уже никого нету. Улетел, испарился. Мне любопытно узнать ваше мнение на этот счет, падре. Сын мой, помните, что все мы во власти Божьей. И не можем требовать у него отчета об его деяниях. Так это боженька выкрал бренные останки Лючана Криппа из его комнаты и перенес их в грот трех фей. Чудо! Только безбожники не признают существование чудес. Только не такого рода падре. Впрочем, мы скоро все узнаем. Они представляли собой странную процессию. Во главе — бутафочи, по бокам — ищейки, за ними — Дон Фауста и Карабинер, затем Оттилю, Бунаки, Добелис, Марио и а немного позади — остальные жители деревни. Вергилий бежал, опережая других метров на двадцать. В нескольких шагах от входа в грот сапожник остановился. Он медлил в предвкушении славы и реванша. Оставив Барбьери и пиццы, приглядывать за толпой, Данте проник в пещеру вместе с Вергилием, Падре и Карабиниром. Там они обнаружили Джанни и Аврору, которые сидели, взявшись за руки, и улыбались входящим. Наступила тишина. Сапожник спрашивал себя, не сошел ли он с ума. Карабинер разразился хохотом, эхо которого, отразившись от низких сводов пещеры, тут же привлекло толпу любопытных. Окинув всю сцену одним взглядом, Аттилео констатировал, что он может положиться на верных и надежных друзей. Марио в этот момент понял причину отсутствия вина Бергаси и улыбнулся. И Бутафочи, побагровевший от злости, догадался, что в очередной раз крестьяне посмеялись над ним.